«Тоша, очнись, очнись же!» Антон оторвал от бетона потяжелевшую голову. Комната ходила ходуном. Он сел, отплевываясь, сфокусировался. Воспоминания о зеркальном лабиринте блекли. Он различил за красной пеленой стол и расплывающиеся фигурки. Марина прильнула к дочери, повторяла ее имя. «Анна Верберова ушла». Антон выхаркал ее вместе с пылью. Но праздновать победу было слишком рано. Он встал, пошатываясь, цепляясь за стены, поковылял к жене. Смирнов, кто-то выбил ему зубы и изморал кровью свитер, суетился на ней. Машинка сливала на пол бумажную ленту, прямую, страшную линию. «Верните ее!» — взмолилась Марина. «Вы обязаны, вы обещали!» Антон трогал ледяное запястье дочери. Как долго он находился в отключке, в зазеркалье пиковой дамы. Под ботинком хрустнули часы. Антон, трепеща от страха, подобрал их. Таймер продолжал вести отсчет. Три пятьдесят. Почти четыре минуты Аня была мертва. «Господи, что же делать?» Марина прижалась губами к сухим губам дочери, пыталась вдохнуть в легкий кислород. «Отойдите!» Смирнов приложил утюжковые электроды дефибриллятора к Аниной голой груди. «Разряд?» Тело дрогнуло. Сразу 700 нужно. Электрический импульс прошил грудную клетку. Аня содрогнулась, кардиограмма на дисплее и на бумажной ленте чиркнула робкой зазубринкой. «Еще раз!» — заревел Смирнов, брызгая кровью из десен. Аня закричала, резко распахнув глаза. Больше не черные, а небесно-голубые, как у папы. Частые пики на мониторе дефибриллятора означали жизнь. Смирнов выронил электроды и ошалело улыбался, глядя на девочку. Чтобы не упасть, Антон уперся ладонями в стол. Марина усыпала личка дочери поцелуями. Антон впервые слышал, чтобы она молилась.